Глава тридцать четвёртая. Я перевернулась на бок и подперла голову ладонью. Сейчас всё еще лежала в саду на траве и наблюдала за тем, что происходило вокруг. Тот мужчина говорил правду. Не прошло и пары часов, как сюда начали съезжаться повозки, и вот теперь все вокруг было заполнено людьми. Из всех сторон слышались разговоры и детский смех. Некоторые семьи устраивали тут небольшие пикники и, конечно же... Также собирали яблоки, но срывали их аккуратно. Я бы даже сказала, что бережно, словно боялись навредить деревьям. Эти люди ценили сады. И находясь тут, я так отчетливо ощущала умиротворение и спокойствие, опустившиеся на Эльвир за последние годы, которые провела в мире темных духов. Потянувшись на траве, я села, думая о том, что нужно идти дальше. Но я так сильно объелась яблоками, что теперь толком нормально не могла пошевелиться. Когда дело касалось этих фруктов, я все еще не могла держать себя в руках. «Привет!» Я услышала приятный женский голос, обернулась и увидела девушку лет 30, одетую в простенькую, но аккуратную одежду. «У тебя что-то случилось? Может, тебе нужна помощь?» На самом деле, она далеко не первая, кто подходил ко мне и задавал подобные вопросы. Наверное, со стороны я выглядела действительно ужасно. «Спасибо. Я искренне поблагодарила девушку, но со мной не произошло ничего страшного». Вообще, мне было просто невероятно радостно от того, что происходило. Ранее, когда жизнь являлась нелегкой, каждый был сам за себя, беспокоился лишь за свою семью, а теперь горожане были готовы помочь даже незнакомой девушке. Больше не считая, что им нет дела до боли других. Сами отношения между людьми были улучшены, а для этого требовалось лишь то, чего они заслужили. спокойной жизни без угнетений еще немного поговорив с девушкой я все же собралась силами и встала на ноги сорвала еще яблок и положила их в карманы кофты после чего пошла дальше солнце уже было высоко в небе и воздух наполнялся летней духотой а я все шла по пыльной дороге и думала о том что мне стоило раздобыть нормальную одежду и привести себя в порядок а потом добраться к земину Еще этой ночью я спала на траве под открытым небом, а на следующее утро в лесу поймала пятерых зайцев и с ними направилась в ближайший город. Там свою добычу продала торговцам на рынке и, посчитав полученные деньги, предположила, что мне вполне может хватить на какое-нибудь очень простенькое платье из легкой ткани. Некоторое время я просто ходила по городу и пару раз встретила бардов, которые пели баллады про битву Ранвальфа Бера и Дрейка Арга. Даже остановилась и послушала, вместе с остальными столпившимися горожанами. И я уловила отношение людей к Тысячелетнему. Они действительно теперь считали его и своим богом. В словах превозносили Ранда, считая недостижимым, великим. Думаю, Ранду вообще плевать на общественное мнение. Все равно любят его или ненавидят. Он просто делал то, что должен был и мог. Но мне было приятно от того, что его деяния не прошли незамеченными, и люди приняли Тысячелетнего. Ранд этого заслужил». Я у прохожих узнала о том, где найти рынок, в котором имелись лавки с одеждой, но пока что туда не спешила. В небольшой палатке продавались пирожки с яблоками, я просто не могла пройти мимо. Купила несколько штук и пошла искать место, в котором могла спокойно сесть и поесть. Такого не имелось, поэтому, чтобы не мешать прохожим, я просто аккуратно села на землю рядом с одним из домов. Грязная и уставшая, я плютала пирожки за обе щеки и смотрела на улицу. Она была оживленной, но постепенно поднялся какой-то шум. Люди казались сильно взвинченными и взволнованными. Куда-то бежали, при этом настолько громко переговаривали, что гул их голосов буквально оглушал. Увидев, что люди расступились, и по дороге пробежало несколько громоздких оборотней в волчьих обличьях, я удивленно раскрыл глаза и встала на ноги. Тут же подловила какого-то мужчину и спросила у него, «Простите, что происходит?» «Говорят, что Тысячелетний приехал к нам в город», — сказал мужчина. Он сам был очень возбужденным и говорил так, будь ты сам не мог поверить в то, что такое возможно. А у меня в груди все затрепетало, и пальцы дрогнули. Я замерла и будто бы не дышала. Несколько секунд вообще не могла ничего сказать. А когда все же взяла себя в руки, тут же спросила. «Тысячелетний правда приехал? Где он?» «Я не знаю». Мужчина отрицательно качнул головой и сам оглянулся по сторонам. «Там вот только говорят». Я даже понятия не имею, какие дела могут быть уран Ран в нашем городишке. Но дыма же без огня не бывает. Может, его кто-то видел? Сказав это, мужчина побежал дальше, а я, уже забыв про пирожки, которые упали на землю и были растоптаны прохожими, быстрым шагом пошла вдоль домов. По улице, будто что-то вынюхивая, пронеслось еще несколько оборотней, но их даже толком и не заметила, поскольку плотной толпой людей меня просто отнесло к проуку. Горожане сейчас напоминали бушующее море, и было без толку спрашивать у них, видел ли кто-нибудь тысячелетнего. Они сами его искали, и друг друга раз за разом спрашивали, откуда вообще взялся слух о том, что Бэра приехал сюда. Ему действительно нечего было делать в столь маленьком поселке. Я уже сама начала предполагать, что, возможно, слух был ложным, но все же, находясь в безлюдном проулке, решила отбить поисковую руну. Вот только поняла, что это бесполезно. Никакая магия не поможет найти тысячелетнего, ведь он ее просто разрушал, и для нее оставался невидным. Я сделала несколько шагов назад и закрыла глаза. Сердце стучало невыносимо быстро и раз за разом сжималось. Я ведь уже поверила в то, что Ран тут, совсем рядом, и было больно осознавать, что это не так. А новость об его приезде лишь беспочвенные слухи. Черт! Выругалась и опустила голову. Я настолько сильно хотела его увидеть, что даже начала ощущать запах сигареты безумия. Такой родной, приятный, пьянящий. Сделала глубокий вдох, второй, третий. Потом поняла, что мне этот запах Совершенно не кажется. Он действительно витал в воздухе. Я резко открыла глаза, и первое же мгновение ощутила на себе громоздкую тень. Чувствуя, что сердце пропустило удар, и по телу пробежала раскаленная дрожь, я высоко подняла голову и замерла. Увидел его. Прямо за моей спиной, так, что нас разделяли лишь сантиметры, стоял рант. Девственница! Его рука легла на мою талию и одним резким движением притянула ближе, так, что я спиной столкнулась с торсом и сильными руками была прижата к крепкому телу оборотня. Оказалось в его объятиях.